Глава 21. первая Маркард Ди Тирен Мэтлан. Меня колотило от злости. Впервые в жизни я оказался бессилен, беспомощен и выглядел в собственных глазах несмышленым юнцом, не умеющим решать сложные задачи. Где Алания? Куда она пропала и самое главное как? Что с ней, что с моей дочерью? Я не находил себе места от беспокойства. Уже были подключены все знакомые, заслужившие мое доверие. Малышку следовало отыскать в кратчайшие сроки. Однако где та нить, которая направит меня на верный путь? Стоило еще раз отправить мяма на улицы Шигарда, чтобы проверить воспоминания людей. Отыскать хотя бы образ Алании. Больших сил мне стоило находиться в этой комнате и безропотно ждать. пока Амира очнется. Взгляд то и дело возвращался к Эйлане, тихо сидевшей в кресле с опущенной головой. Я так глупо ей поверил. И откуда взялось желание видеть в ней только светлое? Казалось, она сама все расскажет, откроется и получит то же самое взамен. Совсем недавно мне было важно не то, что привело ее в мой дом, а то, что она уже здесь находилась, а ее мелодичный смех. Я прикрыл глаза, справляясь с бушующим внутри гневом. «Ведьма виновата в том, что вышли на Аланию, что они ней вообще узнали. Все эти годы мне удавалось держать существование дочери в тайне. Кроме трех человек ни одна живая душа не догадывалась о ней». Остальные же давно лишились жалких крупиц воспоминаний о моем ребенке. Именно поэтому на Аланию никто не мог смотреть. Воздействие магии слегка повреждало восприятие, не позволяя увидеть человека, на которого был повешен блок. Столько стараний неустанной тревоги за сохранность дочери. И все полетело в пустошь из-за одной женщины, появившейся невесть откуда». Мне не хватало кого-то подобного ей. Я даже начал задумываться о невозможном, позволил себе мечтать. Однако именно из-за этой ведьмы Алания подверглась опасности. И она понесет наказание. Я всегда считал себя разумным человеком, умеющим мыслить здраво и во всем искать подвох. Ради дочери, ради родителей, сестры и... жены. И вот нашлась та, которой хотелось довериться без остатка. Просто позволить проникнуть в мою жизнь, не прося ничего взамен. Но что я получил? Нож в спину. Эта ведьма сквернила самое ценное, что у меня было. Какой же я все-таки дурак. Вину Эйланы еще следовало доказать, но... «Женщина определенно причастна к исчезновению моей малышки. Больше некому. Все остальные уже были проверены все, кроме нее. И требовалось допросить ведьму выпытать каждую деталь, самую крохотную, даже не относящуюся к происходящему, снова проникнуть к ней в голову. Но я не мог. Пока не мог». Мне не хватало сил взглянуть на нее без содрогания и желания придушить голыми руками. Ведь она оказалась не такой, какой я уже начал видеть. Устоявшуюся в кабинете тишину нарушил тихий стон. Амира зашевелилась, еще не до конца очнувшись. На нее до сих пор действовала магия моего Миама, Сокрушительная и слишком сильная для такой, как она. «Тейр Маркарт», — прошептала Илана, сняв чуть ли не в сотый раз за сегодня повязку. Руки сжались в кулаки. Я с трудом сдержался, чтобы не броситься к ней и тотчас не вытрясти всю правду. Мне хватило и того, что она явилась в мой дом по наводке горе клана ведьм, где таковых толком и не было, кроме одной. Возможно, Илана действовала неосознанно. «Но почему ничего не рассказала, находясь в этих стенах? Зачем лгать, что хотела попросить об услуге? Простите меня, я все сделаю, чтобы отыскать Аланию». «Не смей». Я развернулся и указал на нее пальцем. «Произносить ее имя!» «Жалкая тварь!» Чуть не сорвалось с губ, но это было бы слишком. Слова ведь подкреплены одними эмоциями. А мне стоило держать себя в руках. Ругательства ни к чему не приведут. Они лишь раскроют мое истинное состояние. М -м -м. Простонала Амира, а затем собралась прижать руку к вискам, но у нее не получилось осуществить желаемое. Она дернулась, попыталась вырваться, начала проверять на прочность веревки. с помощью которых была привязана к стулу. С нескрываемой паникой сестра извивалась, подскакивала, подкрепляя все отборными ругательствами, отсутствовавшими ранее в ее словарном запасе. «Ах ты, паршивый ублюдок, немедленно отпусти!» Завизжала она. «А не то я тебе весь дом разнесу в щепки. «Успокойся!» Придал я голосу твердости. Хотя я миру сейчас хотел хорошенько потрясти, чтобы у нее мозги встали на место. Столько лет беспрерывных поисков, потраченных нервов, бессонных ночей, многочисленных укоров и попыток убедить общество, что сестра попросту вышла замуж и уехала за пределы империи. А она жила в лесу, находилась под боком и даже не пробовала связаться. Почему? «Нет, ты не смеешь меня привязывать к стулу так же, как свою подстилку! Кто я тебе?» Я открыл рот, но промолчал, встретившись с заинтересованным взглядом Эйланы. Уже в который раз мне приходилось сдерживать порыв, защитить ее словом или действием. Даже в том лагере, когда я видел, как с ней обращалась Амира, мне потребовались неимоверные усилия, чтобы не подать виду. Насколько я тревожусь за нее. Не сорваться с места и не разобраться с собственной же сестрой. Ведьма для меня ничего не значит. И она сама в силах позаботиться о себе. Да и какая разница, задета честь этой женщины или нет. Ей и так осталось находиться здесь считанные часы. Вскоре Илана отправится или на виселицу... — Или за пределы Шигарда на самых быстрых лошадях, которых я только смогу отыскать? — Отвечай, когда тебя спрашивают! — вскрикнула Амира. Она сделала глубокий вздох, напрягла руки, переворачивая их ладонями вверх и согнула пальцы, собираясь воздействовать на меня магией. Я же оперся под локотник и внимательно посмотрел на нее, ожидая продолжения. «Думаешь, я не знаю, как с тобой бороться?» От моего спокойного голоса сестра пришла в ярость. «Убери эти тряпки, я ведь сниму их, тебе они не помогут!» Амира призывала магию кончиками пальцев. А стоило их завязать, как все ее магические потоки блокировались. Казалось бы, мелочь, но действенная. Еще оставался шепот, но с этим тоже можно справиться. «Говорю же тебе, успокойся, мне нужна твоя помощь». «Тебе? Да я даже с ножом у горла тебе не помогу!» К носкам моих сапог приземлился ее плевок. «А вот это уже интересно. С чего это?» «Думаешь, я не знаю, кто виновен во взрыве храма трехлетней давности?» «Это все ты, ты убил их, их всех! Родителей за Яну собственного ребенка!» Сестра попыталась высвободиться, уже перевернув стул в мою сторону. Она явно намеревалась добраться до меня, если не с помощью магии, то хотя бы ударить ногой. А у меня же от услышанного перехватило дыхание. Это было самое серьезное обвинение, которое доводилось мне слышать за всю свою жизнь. «Это не Тирен», — раздался тихий голос Эйланы. «Что?» Скревилась Амира, словно только сейчас заметила женщину. «Он не виноват во взрыве!» Не поднимая головы, проговорила ведьма. «Я там была и слышала все собственными ушами!» Процедила сестра, поворачиваясь то ко мне, то к Айлане. «Я тоже там была. Ничего подобного не слышала и не видела. Но точно уверена, что Тиран бы такого не сделал!» В комнате повисло давящее на уши молчание. «Откуда эта Вера? Она ведь знала, на что я способен и наслышана о многом. У меня не было возможности показать себя с хорошей стороны, чтобы она вот так заступалась. Я вез ведьму в клетке, а сейчас и вовсе связал. Странно, почему-то чужой человек, несмотря ни на что, защищает, а родной отвергает». «Ха!» – прервала Амира застоявшуюся тишину. «Смешно дай только! Ты ведь помешан на своей работе! Вам всем ведьмы уже во снах мерещатся!» «Я слышала, как в храме ты разговаривал с помощником. Это были вы! Вы подстроили взрыв только потому, что там было много женщин из высшего общества! Обвинить их в причастности к ведьмам сложно, но убить сразу всех запросто!» «Что за вздор?» Оттолкнулся я от подлокотника и направился к сестре, чтобы сесть на корточки возле нее и взглянуть в коре глаза. Мы с Аланией уехали тогда далеко за пределы Шигарда. Как я мог оказаться в двух местах одновременно? «Думаешь, я тебе поверю?» Подалась Амира вперед. «Тебе, собиравшемуся убить собственную жену, если у нее родится девочка?» «Тебе, подстроившему пожар в загородном доме ради!» Ее голос дрогнул, ведь именно там умерли наши родители. «Помешанный ублюдок, который ставит своих родных в ноль, вот ты кто!» «Считаешь, я бы так сделал?» Жал я сильнее челюсти, с трудом сдерживая плескавшийся в груди гнев. «Уже сделал!» и остался совершенно один, без жены и без ребенка!» — скривилась она. Алания жива!» Встряла Эйлана, подняв взгляд, и сразу же поморщилась, борясь с очередным приступом боли в висках. «Да кто это такая вообще?» — не поняла сестра. «Моя дочь». «Ты убил Заяну и оставил ребенка?» — пораженно свела она брови. — Откуда ты набралась этой чуши? — возмутилась ведьма, покачивая головой. — Я не знаю, кем ты являешься, Тирану, но точно не знаешь его. Он бы ни за что не убил свою жену. — Сестра, идиотка, я его сестра! — дернулась в ее сторону Амира. — Сестра? — удивленно воскликнула Эйлана и подняла на меня восторженный взгляд, с трудом сдерживая улыбку. «Она мне надоела, дай я ее ударю!» Сестра ненадолго повернула голову в мою сторону. «Не можешь не встревать в наш разговор! Хватило я того, что убежала, когда тебя не просили! Чего ты сюда пошла? Тебя еще не подготовили, а ты уже ускакала!» Я поднялся на ноги и сделал пару шагов назад, окончательно разочаровавшись в ней, из-за чего Амира настолько изменилась. Она всегда была вспыльчивой, но не до такой степени, чтобы кидаться на всех подряд. «Объясни, что ты услышала, что? Мы тебя настраивали только на Тирана, чтобы действовала на эмоциях. Четко следовала поставленной задачей, чего тебе понадобилось в Шигарде. Чего тебя нелегкая сюда понесла? Как понять только на эмоциях?» Попыталась поднять взгляд Таилана, но сразу же опустила голову. «Ты что, дура?» «Не понимаешь?» «Нет, дай я ее стукну!» «И убери этот блок уже!» Укоризненно посмотрела на меня Амира. Я устал от устроенного ими балагана. Поэтому вызвал Миама, прикоснулся им к вискам Эйланы, снимая блокировку, не позволявшую вспомнить и заново увидеть сестру. Другую уже требовалось как-то угомонить, но как?» Только с помощью магии воздуха мне удастся обнаружить Аланию на дальних дистанциях. Ни у моих слуг, ни там в лагере я не обнаружил в памяти людей хотя бы образ, напоминающий дочь. Тот, кто ее украл, действовал скрытно, не оставил ни единого следа, не попался никому на глаза и смог тайно проникнуть в мой дом. «Знаешь, есть такая замечательная штука, магией называется...» Продолжила Амира, пока я искал возможные пути ее успокоения. «Сиана прививала тебе желание остаться у нас. Милиса настраивала на нужные действия, а я оголяла твои эмоции. Захотела поехать – поехала. Вздумала что-то сделать – сделала. И будь у тебя хоть крупица симпатии к моему братцу, ты бы посчитала, что любишь его». Я вдруг замер и посмотрел на Эйлану. которая тоже в этот момент взглянула на меня. «Ха-ха-ха, ты думал, что можешь хоть кому-то понравиться!» Громко рассмеялась Амира. «Невыносимый, черствый, грубый! Да еще и помешанный на работе! От тебя даже родная сестра сбежала! Улавливаешь суть, братик! Я была лучшего о тебе мнения!» Укоризненно покачала она головой. Почему-то ее слова достигли цели, но я сделал вид, будто ничего подобного не расслышал. С меня хватило ее бессмысленного крика. Пришло время отыскать дочь и вернуть ее домой. Амира, ты сейчас же закроешь рот и выслушаешь меня внимательно. Не дождешься! Моя дочь в опасности, и только ты сейчас в силах помочь. «Обо всех обвинениях в мою сторону мы поговорим после. А пока Алания в беде, будь добра, слушайся!» «Да плевала я на нее!» — поморщилась сестра. Элана вскрикнула и подпрыгнула на кресле, явно собираясь наброситься на Амиру. «Мне пришлось подбежать к ней и придержать за плечи, чтобы она не наделала глупостей. «Ей четыре года, бессердечная ты гадина!» Возмутилась ведьма и махнула ногой, собираясь хотя бы ей задеть сестру. «Чего вдруг я должна помогать? Я убегала из этого дома, чтобы остаться в живых. И вашей Алании подальше от папочки тоже будет лучше. Мне уже жалко этого ребенка. Столько лет жить с каменной статуей!» Эйлана с новой силой начала вырываться. Казалось, отпусти я ее, и женщина разорвет Амиру на части. не обращая внимания ни на какие веревки. Сперва мне было приятно такое желание защитить мою малышку. Но если сестра не врала, то это всего лишь влияние магии. И ведьма на самом деле не питала никаких чувств ни ко мне, ни к дочери. «Зачем было убегать? Я предоставил бы тебе защиту!» «Она слышала, я о твоей защите!» «Всех защитил и уберег, и где, где они все?» «Амира, хватит!» Все-таки повысил я голос. «Помоги отыскать дочь!» «Да нет у тебя никакой дочери, ложь, да и только!» Ухмыльнулась она. «Есть правда, о ней никто не знает, даже прислуга в доме забывает о ее существовании. Только три человека посвящены, но их я уже проверил». «А ты у своей подстилки спроси, его, он как изменилось в лице!» Амира кивнула в сторону ведьмы. Эйлана же правду испуганно смотрела перед собой, боясь взглянуть мне в глаза. Она сжалась, будто сейчас ее должны были бить хлыстом. «Мужчина, очень похожий на вас. Он видел Аланию вчера в обед». «Покажи!» Выпалил я, доставая из кармана Миамены. «Всего двух секунд мне хватило, чтобы отыскать в голове женщины необходимые воспоминания. Я не хотел верить своим глазам. Много лет мне удавалось скрывать дочь от всех, в особенности отца она. Но появилась Эйлана, и все старания улетели в пустошь. Неужели один человек в состоянии перевернуть жизнь вверх дном и свести на нет столько трудов?» «Нет, этого не может быть, неправда. Видение закончилось, я же не мог оторваться от извиняющихся глаз ведьмы. В самом начале нашего знакомства они казались мне холодными, затем игривыми, а потом... Магические силы не могла, ведь она это сделать. Я предполагал, что Илана виновата, но не хотел, чтобы на самом деле было так». «Только не она!» «Эйви Моррисон!» Мой голос прозвучал безжизненно. Я отвернулся и сжал кулаки, так и не договорив. Острая боль полоснула по сердцу. «Только не она!» Теперь все казалось бессмысленным и бесполезным. «Алания!» «Слишком много времени упущена!» Я выбежал в коридор, нашел Мартина и попросил его отправиться в мой кабинет. Одной не давай монеты, второе не позволяй развязать пальцы и шептать. Не своди с них глаз, они обе опасны. Слуга коротко кивнул, а я без промедления помчался в замок императора. Мне ничего не оставалось, кроме как заявиться туда и потребовать вернуть мою дочь. Главное, чтобы они не сделали ей ничего плохого, чтобы не навредили ей. Я запрыгнул на коня и поскакал галопом. Люди вскрикивали, отскакивали, старались не попадаться мне на пути. Вскоре передо мной распахнулись высокие ворота. Я подъехал к парадному входу, взлетел по ступенькам и ворвался в главный холл. — Тирен, а мы тебя заждались! — Перебирая игральные кости в руке, зловеще улыбнулся Сариан. — Нет! Только и успела сорваться с губ, прежде чем Миам бывшего друга прикоснулся к моим вискам и заставил вздрогнуть от его магического воздействия.